Удивительно, но мир не рухнул после новости Арчера, а мое сердце не остановилось. Правда, почему-то стало больно дышать, как будто меня ударили под дых, а очертания комнаты обманчиво замерцали в какой-то странной дымке. Однако я запретила себя плакать, и неимоверным усилием боли остановила поток слез, готовых хлынуть из моих глаз. — Ты женишься? — повторила я и с грустным удовлетворением поняла, что мой голос не дрожит. — На ком же? — Ты ее не знаешь. Было такое чувство, будто Арчер тоже готов разрядаться. Так жалобно это прозвучало. Он кашлянул и проговорил чуть тверже. «Но она просто замечательная, Тами! Я влюбился в нее с первого взгляда!» Краем глаза я заметила, как Морган опустил голову, пряча в тени мрачную усмешку, а Фрейс с таким порывом сжал в руках бутылку, из которой то и дело прихлебывал вино, успокаивая свои нервы после наших приключений, что едва не раздавил толстое стекло. Опомнившись, приятель аккуратно поставил ее на стол и уставился на меня, горестно вскинув брови. «Наверное, твоя мать просто счастлива». Я секлась слишком поздно, осознав, что не стоило этого говорить. О, последнее дело в любовной разборке втягивать родителей. В конце концов, Арчер взрослый мужчина, точнее дракон, уже достигший возраста полета в тенях, а, следовательно, способен принимать самостоятельные решения. Но почему-то я не сомневалась, что именно мать Арчера приняла наипервейшее участие в зарождении и развитии этих чувств. Бедняжка, наверное, все колени стерла в молитвах, благодаря богов за то, что ее любимый сынок одумался и свернул на верную дорогу. «Ну, вообще-то с меня познакомил отец», — промямлил Арчер, и по его длинному, аристократическому лицу пошли некрасивые пятны волнения. Арчебальда. Я с величайшим трудом удержалась от презрительного фырканья. Это что еще за имя такое? Арчер помолчал немного, собираясь духом, и продолжил запинающимся тонким голоском. Тами, я понимаю, что ты злишься на меня, и ты имеешь на это полное право, но я действительно очень сильно люблю Арчибальду. Я с первого взгляда понял, что мы предназначены друг для друга и являемся двумя половинками одного целого. Даже наши имена похожи. Арчер, Арчи, моя татуировка, мое внутреннее я и Арчибальда. Это не может быть простым совпадением. Помнится, не так давно ты с такой же страстью убеждал меня, будто я твоя единственная любовь. Поморщившись, перебила его я. А чуть ранее едва не убил меня, уверовав, будто я твой настоящий враг. Тихо, будто разговаривая сам с собой, произнес Морган. «На этот раз ошибка исключена!» Твердо заявил Арчер, правда, по-прежнему избегая взглянуть мне в глаза. «Я в этом абсолютно уверен. К тому же и родителям Арчебальда нравятся...» Арчи рассекся, сообразив, что сболтнул лишнего. Потупился, мгновенно залившись краской смущения до корней волос. «Естественно, она им нравится!» С сарказмом хмыгнула Ульрика. Она по-прежнему восседала на каминной полке и болтала ногами, по всей видимости, пребывая в полном восторге от этого разговора. «Нына, да с величайшей радостью лицезрела бы в качестве твоей невесты даже необразованную крестьянку!» «Да что там крестьянку, вдовушку с выводком малолетних детей, лишь бы не принимать в рот Арахнию, которая, к тому же, является дочерью тролля!» Арчебальда не крестьянка и не вдова!» гневно фыркнул Арчер, явно не сообразив всего смысла высказанного феи. «Она дочь старого приятеля моего отца!» И он опять осекся, заметив ядовитую усмешку на губах феи. Даже я невольно заулыбалась, хотя больше всего на свете мне хотелось выбежать из комнаты и спрятаться где-нибудь, лишь бы не участвовать больше в этом фарсе. Кто бы сомневался, — пробормотал в себе под нос Морган. Конечно же, Арчибальда дочь старого приятеля Нейна Ильриса. И драконица, я ведь угадал. А значит, никаких неприятных неожиданностей свадебный ритуал не принесет? Вы все неправильно поняли, — почти прошептал Арчер. Я действительно люблю ее, и мои родители тут ни при чем. Кстати, а что насчет Раура по Шерриону, объявленного на год? Вопросил Морган. Почему-то мне кажется, что твои родители предпочли забыть о нем, а то вдруг ты передумаешь. Наверняка свадьба по традиции назначена на день синего равноденствия, верно? Арчер не стал отвечать. Он отпустил голову, и его оттопыренные уши запылали ярко алым пламенем стыда, без всяких слов подтверждая верность догадки Моргана. В этот момент мне нестерпимо захотелось погладить его по голове, подарить конфетку и пообещать, что злые дяди и тети больше не будут докучать ему неудобными вопросами. Слишком сильно он стал похож в этот момент на несправедливо обиженного малыша. Но себя мне было гораздо жальче. И когда ты собирался сообщить мне о столь радостном и счастливом событии в твоей жизни? Нарочит равнодушно осведомилась я, чувствую, как в глубине души начинает зарождаться буря бешенства. Мне до безумия хотелось взорваться криком, наброситься на Арчера с кулаками, расцарапать его лицо в крови, да так, чтобы на всю жизнь остались шрамы. И тогда каждый взгляд в зеркало напоминал бы ему о предательстве и о том, как подло и низко он поступил со мной. Скоро. Так тихо, что мне пришлось напрячь весь свой слух, выдохнул Арчер. Честное слово, не сегодня, завтра он ее я бы обязательно сообщил. Каждый день собирался, но постоянно что-то мешало. К тому же я еще не очень хорошо ориентируюсь в тенях. Мне нужна была помощь, чтобы отыскать тебя. А мои родители занялись подготовкой к свадьбе. В общем, все как-то не складывалось. — Ясно. — обронила я, почти не разжимая презрительно поджатых губ. — Но, с другой стороны, ты ведь все равно стала арахней. Арчер неожиданно вскинул голову, воровато посмотрел на меня и тут же отвел взгляд. Но в его голосе прорезались обвиняющие нотки. — Ты прекрасно понимаешь, что наша свадьба в этом случае была бы совершенно невозможна. И опять-таки я припоминаю, что совсем недавно ты клялся и божился, будто готов пойти на любой риск, но возьмешь меня в жены. Я пожала плечами со злорадным удовлетворением, наблюдая, как на лице моего бывшего жениха мгновенное было воодушевление вновь сменяется унылой досадой и неловкостью. Мол, свадебный ритуал способен уравнять наши тени. Да, но... Опять замямлил было Арчер. «Ну все, достаточно». Со злостью оборвала его я, не имея ни малейшего желания выслушивать его смешные оправдания. Так резко встала, что порывистым движением едва не опрокинула тяжелое кресло. И вышла прочь из гостиной, не отказав себе в удовольствии, напоследок, как следует, грохнуть дверью.